Последний завтрак. Он дошел до угла, бросил взгляд направо и налево в боковую улицу, но ничего, кроме оазисов света от рядов фонарей на перекрестках, не было видно. Тогда он повернул назад и пошел по прежней дороге. Это был не человек, а какая-то тень. Он скользил в полумраке бесшумно, не делая ни одного лишнего движения. Проворный, как молодое животное в джунглях, едва заметный, едва уловимый. Разве только существо еще более призрачное, чем он, могло ускользнуть от его внимания в темноте. Вдобавок к поверхностному знанию о положении вещей, которые доставляли ему внешние чувства, у него было еще особое, более тонкое восприятие. Чутье к окружающей атмосфере. Он знал, например, что в доме, перед которым он остановился на минуту, были дети. И ни малейшего усилия ему не понадобилось для этого. Часто он даже не отдавал себе отчета в том, что знал. До того таинственны были его впечатления. Точно так же, не понимая откуда, Он знал, что ему не грозит никакой опасности от шагов, приближавшихся со стороны боковой улицы. Еще раньше, чем он увидал прохожего, он угадал, что это запоздалый пешеход спешит домой. Прохожий показался на перекрестке и исчез в улице. Наблюдавший человек заметил, как блеснул свет в одном из окон углового дома, и сейчас же погас. Он понял, что потухла спичка. И в его уме мелькнула мысль — хотел посмотреть, который час. В другом доме одна комната была освещена, свет горел тускло и ровно. Он почувствовал, что в комнате больной. Но особенно его интересовал дом на противоположной стороне улицы, в самом тупике. На этот дом он обращал больше всего внимания. Куда бы он ни шел, в какую бы сторону ни смотрел, его взгляды и шаги всегда возвращались к нему. Но, кроме открытого окна над воротами, дом этот ничем не привлекал к себе внимания. Никто не входил туда, никто не выходил. Ничего в нем не происходило. Окна не были освещены, и ни в одном из них не появлялся и не исчезал свет. Но все-таки дом был... центральным пунктом его наблюдений. И каждый раз, когда ему удавалось угадать, что происходило вокруг, он усмехался ему. Несмотря на свое чутье, он не был уверен в себе. Он чувствовал ненадежность своего положения, хотя шаги случайного прохожего не помешали ему, он чувствовал себя взвинченным, чутким и встревоженным, как робкий олень. Он был на стороже, чтобы чей-нибудь другой ум не проник в тайну темноты, ум, подобный его собственному в подвижности, остроте и проницательности. Вдали на улице он уловил мелькание какого-то движущегося предмета и узнал, что это не просто запоздалый прохожий, а опасность и угроза. Он два раза свистнул по направлению к дому напротив и исчез, подобно тени, за углом. Здесь он остановился и чутко оглянулся вокруг. Успокоившись, он опять обогнул угол и стал присматриваться к подвигавшейся фигуре, которая теперь подошла ближе. Он угадал. Это был полисмен. Человек вышел из своего прикрытия, откуда он наблюдал за углом, и пошел вниз по улице до следующего перекрестка. Он видел, как полицейский прошел мимо и направился прямо в противоположную сторону. Он пошел параллельно и на следующем углу опять пропустил его мимо себя, затем вернулся на прежнее место. Он свистнул один раз по направлению к дому на другой стороне улицы и через некоторое время свистнул опять. Было что-то ободряющее в этом свисте. точно так же, как в прежнем двойном слышалось предостережение. Он увидел, как темная масса обрисовалась над навесом крыльца и медленно спустилась вниз по столбу. Потом она сошла по ступенькам мимо небольшой железной решетки и стала подвигаться вдоль по стене, приняв, наконец, образ человека. Подстерегавший человек... Держался своей стороны улицы и подвигался параллельно. На углу он перешел улицу и присоединился к другому. Рядом с этим человеком он казался совсем маленьким. — Как вы обделали дело, Матт? — спросил он. Матт что-то неразборчиво проворчал и молча прошел несколько шагов. — Кажется, улов богатый, — сказал он, наконец. — Целые сокровища. джим хихикнул в темноте и ждал дальнейших объяснений плиты тротуара мелькали под их шагами джимма разбирала нетерпение ну какие сокровища спросил он что вы выловили я был слишком занят чтобы разобраться в них но жирно могу сказать вам джим что жирно и подумать страшно как жирно подождите придем домой Джим незаметно бросил взгляд на товарища при свете фонаря на ближайшем перекрестке и заметил на лице его некоторую досаду. Он еще как-то особенно нес левую руку. — Что у вас с рукой? — спросил Джим. — Этот шельм укусил меня. Надеюсь, мне не угрожает водобоязнь. Случается иногда водобоязнь от человеческого укуса, не правда ли? — Вы дрались? Мат опять что-то буркнул. «Сам черт от вас слова не вытянет!» — в бешенстве вспылил Джим. «Да скажите же, наконец, мне! Денег у вас от этого не убудет?» «Мне кажется, я его пристукнул немного». Последовал, наконец, ответ. «Он бросился на меня!» — прибавил мат в пояснение. «Чисто сделано. Я не слыхал ни звука. Джим серьезно проговорил мат «Тут дело уголовное». Я прикончил его. Мне ничего не оставалось. Он бросился на меня. Джин тихонько свистнул в знак того, что понял. «Слышали вы мой свисток?» — вдруг спросил он. «Разумеется, я уже все обделал. Как раз выходил». Это была ошибка. Но он прошел совсем близко. Тогда я вернулся и опять посвистел. ну что вы еще там делали так долго?» «Ждал, чтобы убедиться», — объяснил Матт. Я очень обрадовался, когда услышал ваш второй свисток. Это так тяжело ждать. Я все сидел там и думал, думал. а это удивительно, о чем только думает человек. А там еще какая-то кошка бродила вокруг дома и пугала меня своим шумом. — А жирно! — вдруг радостно воскликнул Джим. — Уж я вам говорю жирно. Я прямо боялся, чтобы кто-нибудь другой не добрался. Оба бессознательно ускорили шаги. Однако они не забывали и об осторожности. Два раза меняли направление, чтобы сбить полицейского, и только когда совсем убедились, что за ними не следят, они нырнули в темные ворота дешевого меблированного дома на краю города. И не раньше, чем они вошли в свою комнату в верхнем этаже, они решились чиркнуть спичкой. Пока Джим зажигал лампу, мат запер дверь на ключ и задвинул болты. Когда он обернулся, то заметил, что товарищ выжидательно смотрит на него. мат усмехнулся про себя над его горячностью. «Эти потайные фонари великолепны», — сказал он, вытаскивая из кармана электрическую лампочку и осматривая ее. «Надо только новую батарею. Еще раз другой, и она оставит меня в темноте». «Странное расположение в этом доме. Я чуть не сбился. Его комната оказалась налево. Это порядком запутало меня. Я же вам говорил, что налево, — прервал Джим. Вы говорили, что направо, — продолжал Матт. Надеюсь, я помню, что вы мне говорили. И вот план, который вы нарисовали. Он порылся в кармане куртки и вынул измятый клочок бумаги. Он развернул его. Джим нагнулся и взглянул. «Я ошибся», — сознался он. «Да, вы ошиблись. Это сбило меня на минуту». «Ну, какое это может иметь значение и теперь?» — вскричал Джим. «Дайте же посмотреть, что у вас!» «Это имеет значение», — возразил Матт. «Это имеет значение. Для меня это много значит. Я должен был рисковать». Я голову клал на плаху, в то время как вы стояли на улице. Ну, да ладно. Я покажу вам. Он, не торопясь, опустил руку в карман брюк и достал горсть маленьких бриллиантов. Он рассыпал их сверкающей струей по засаленному столу. У Джима вырвалось проклятие. — Это еще ничего, — с торжествующим удовлетворением проговорил мат Я еще не начал. Из одного кармана за другим он вынимал награбленное. Некоторые бриллианты побольше были завернуты в замшу. Из одного кармана он вытащил горсть мелких шлифованных камней. «Солнечная пыль», — заметил он, рассыпая их по столу. Джим внимательно осмотрел их. «Она самая. В розницу по доллару за пару, — сказал он. — Это все?» «Недовольно разве?» — обиженным тоном спросил его друг. «Ну, конечно», — с неопределенным одобрением ответил Джим. «Лучше, чем я ожидал. Я бы взял не меньше десяти тысяч за всю партию». «Десять тысяч!» — усмехнулся мат «Я думаю, по крайней мере, вдвое больше! Но что я осмыслил в драгоценных камнях? Посмотрите!» Он взял большой камень из сверкающей кучи, и поднес его к лампе, взвешивая и оцениваясь видом знатока. «Тысячу!» — за него одного, — быстро решил Джим. «Тысячу чертей вашей бабушки!» — с досадой ответил Матт. «Попробуйте купить его за три!» «Разбудите меня, я грежу!» Блеск драгоценностей слепил глаза Джиму. Он стал отбирать самые крупные бриллианты и разглядывал их. «Мы богатые люди, Матт!» Заживем господами. Понадобятся годы, чтобы сбыть их, — практически заметил Мат. Но подумайте, как мы будем жить. Ничего не делать. Только сорить деньгами да сбывать эти камни. В глазах Матта загорелись огоньки. Его флегматическая фигура начинала просыпаться. — Я же говорил вам, не верится, до чего жирно, — вполголоса пробормотал он «Чуть не забыл», — сказал он, опуская руку во внутренний карман куртки. Нитка крупного жемчуга, освобожденной от оберток из папиросной бумаги и замши, показалась на свет божий. Джим едва взглянул на нее. «Больших денег стоит», — сказал он, и опять отвернулся к бриллиантам. Наступило молчание. Джим забавлялся камнями, пересыпал их между пальцев, сортировал в кучки, раскладывал рядами. Джим был тонкий, худой человек, анемичный, нервный, раздражительный, вечно возбужденный. Типичное дитя мостовых, с неприятными искривленными чертами лица, с маленькими глазами. Лицо его и рот выражали постоянный лихорадочный голод. Он был блудлив, как кот. и дегенерат до мозга костей. Мат не прикоснулся к драгоценностям. Он сидел, опустив подбородок на руки и положив локти на стол, и тяжелым взглядом смотрел на блестящие ряды камней. Мат не был сыном города. Это был мускулистый, заросший волосами человек, похожий на гориллу и внешним видом, и необычайной силой. Для него не существовало невидимого мира. Глаза у него были большие, широко расставленные, и в них светилось какое-то наглое добродушие. Они внушали доверие. Однако, если присмотреться ближе, глаза его казались какими-то чересчур большими, чуточку слишком широко расставленными. Чего-то было чересчур много. Он выходил за пределы нормального, Черты его лица не говорили правды. «Вся пачка стоит тысяч пятьдесят», — вдруг сказал Джим. «Сто тысяч», — возразил Матт. И опять наступило продолжительное молчание. Джим первым прервал его. «И на какого черта нужно было ему все это дома? Вот что я хотел бы знать. Не лучше ли бы, кажется, держать их в несгораемом шкафу в магазине?» Образ задушенного человека всплыл перед глазами Матта, такой, каким он видел его в последний раз в тусклом свете электрической лампочки. Но упоминание о нем не испугало Матта. «Да что говорить», — ответил он. «Быть может, он сам собирался пристукнуть своего компаньона. И удрал бы, Бог весть, куда завтра утром, если бы нас не случилось». — Я думаю, есть много мошенников между честными людьми, так же, как и между ворами. Ведь вы же читали о подобных вещах в газетах, Джим. Компаньоны вечно пыряют друг друга ножами. Странные нервные выражения мелькнуло в глазах Джима. Мат не показал виду, что заметил это. Он только сказал... — Вы о чем подумали, Джим? Джим чуть-чуть замялся на секунду. «Ни о чем», — ответил он. «Я только думаю, как это все удивительно, эти драгоценности у него в доме. Вы почему спрашиваете?» «Так?» «Мне тоже удивительно». Опять наступило молчание, изредка только прерываемое тихим нервным хихиканьем Джима. Он все перебирал драгоценные камни. Не потому, чтобы он чувствовал их красоту, Он даже не замечал, что они прекрасны сами по себе, но его живое воображение рисовало ему радости жизни, которые могли быть куплены на них. Обещания, которые они сулили, щекотали все аппетиты и желания его зараженной души и нездорового тела. Из их сверкающих огней он строил чудесные замки с неслыханными оргиями и сам ужасался своим мечтам. Он им усмехался. всё это слишком невероятно, чтобы быть реальным. А между тем они сверкали здесь, на столе, перед ним, и зажигали в нем пламя похоти. И он опять хихикал. «Я думаю, нам следует пересчитать их», — сказал вдруг Мат, отрываясь от своих видений. «Вы проверите меня, Джим». и убедитесь, что тут все поровну. У нас с вами ведь все пополам. Поняли?» Джиму не по душе пришлись эти слова, и это сейчас же отразилось в его глазах. Матту, между тем, не понравилось то, что он прочел в глазах товарища. «Поняли?» — повторил он почти угрожающим тоном. «Разве мы не всегда делимся поровну, Матт?» — ответил Джим. как будто оправдываясь, потому что чувствовал, что в глубине его души уже шевелится предательство. Делим все поровну в трудные времена возразил Матт. Делить пополам удачу совсем другое дело. Мы теперь богаты, Джим, и мы станем деловыми людьми, честными деловыми людьми. Поняли? И я тоже думаю, одобрил Джим, но в глубине его жалкой души Даже помимо воли уже шевелились низкие предательские мысли, точно дикие звери на цепи. Мат подошел к полке с провизией позади керосиновой печки. Он высыпал чай из бумажного мешка, из другого он вынул красный перец и, вернувшись к столу с двумя мешками, всыпал туда горсть мелких бриллиантов. Потом пересчитал большие камни и завернул их в папиросную бумагу и в замшу. 147 средней величины, — подсчитал он свой инвентарь, — 20 крупных, два солитера, две горсти мелких и пыль. Он посмотрел на Джима. — Правильно, — ответил тот. Мат написал счет на клочке бумаги, снял копию и отдал один клочок товарищу, удержав другой у себя. — Для верности, — сказал он. и опять, подойдя к полке, высыпал сахар из большого мешка, вложил туда бриллианты, большие и маленькие, завязал их в узелок из носового платка и засунул под подушку. Потом он сел на краю кровати и начал стягивать сапоги. Джим расшнуровал башмаки. — Вы думаете, они стоят сто тысяч? — спросил он, останавливаясь и поднимая голову. я уверен — был ответ. — Я видел однажды танцовщицу там, в Аризоне. На ней были такие же огромные бриллианты, только не настоящие. Она говорила, если бы настоящие, ей незачем было бы танцевать. — Все они стоили бы пятьдесят тысяч, — говорила она, — а там их и дюжины не было. — Это не то, что работать киркой и лопатой, — с усмешкой прибавил он. «Работай я всю жизнь как собака и откладывай все свои заработки, у меня бы и половины не было того, что мы заработали в сегодняшнюю ночь». «Ваши фантазии далеко залетают, но точка зрения правильная», — сказал Мат. «Пусть работают те, кому это нравится. Я работал до поту за тридцать кругляшек в месяц, когда был молод и глуп. Теперь я старше стал, и меня на мякине не проведешь». Он лег в постель с одного края. Джим потужил свет и тоже улегся с другой стороны. «Как ваша рука?» — любезно спросил он. Такое участие было необычайно. Матт отметил это и произнес. «Надеюсь, мне не угрожает водобоязнь». «Что вам, вздумалось спросить?» Джим смутился, как виноватый. В душе он проклял манеру товарища задавать неприятные вопросы, но вслух ответил «Ничего. Мне тут показалось, вы были немного встревожены сначала. Что вы будете делать со своей долей, Мат?» «Куплю скотный загон в Аризоне. Заживу там, буду собственником. И но ну, еще пройдет много времени, пока я куплю этот загон. А теперь я буду спать». джим долго лежал без сна он нервничал вертелся беспокойно переворачивался сбоку на бок и вскакивал как только начинал дремать бриллианты все еще стояли перед его глазами огонь их обжигал его мат несмотря на неподвижную натуру спал чутко как дикое животное джим заметил что каждый раз когда он ворочался тело его товарища Тоже начинало шевелиться, чтобы показать, что он чувствует движение. Один раз даже, совсем придя в сознание, мат спокойно сказал. — Ах да спите же, Джим. Не волнуйтесь из-за этих камней. Будут в целости. А Джим как раз был уверен, что теперь-то мат крепко уснул. Поздно утром мат проснулся с первым движением Джима. но они дремали еще до полудня. Потом встали вместе и начали одеваться. «Я пойду куплю газету и хлеба, — сказал Матта, — а вы сварите кофе». Джим слушал его, и бессознательно взгляд его от лица Матта перешел на подушку, под которой лежала пачка камней, завязанная в носовой платок. В эту минуту лицо Матта стало похоже на дикого зверя. — Послушайте, Джим, — сказал он, — мы с вами ведем равную игру. Если вы сделаете подлость, я убью вас. — Поняли? Я съем вас, Джим. — Вы ведь знаете. Я перегрызу вам горло и съем вас, как бифштекс. Его загорелая кожа стала совсем желтой от прилива крови. Он оскалил свои желтые от табаку зубы. Джим задрожал и невольно присел. Смерть смотрела на него из глаз этого человека. Только прошлой ночью этот темнолицый человек задушил другого собственными руками, и это не помешало ему спать. А в глубине сердца Джим чувствовал за собою тайную вину при мысли о том, что он заслуживает все, чем грозил ему товарищ. Мат вышел, оставив его еще дрожащим. черты джима и он вполголоса проворчал проклятие о драгоценностях и поспешил к кровати под подушкой он нащупал узелок он сжал его в пальцах чтобы убедиться что там еще есть бриллианты удостоверившись что мат не унес их с собою он с виноватым видом посмотрел на керосиновую печку торопливо подошел зажег ее потом налил из крана воды в кофейник и поставил его на огонь Кофе уже вскипел, когда Мат вернулся. Он нарезал хлеба и положил на стол кусочек масла. Джим тем временем налил кофе в чашки. Мат уселся за стол и отхлебнул несколько глотков кофе. Тогда только он вынул из кармана газету. — Мы с вами не рассчитали сказал он. — Я говорил вам, что представить трудно, как это жирно. посмотрите Он указал на заголовок на первой странице. «Скорая месть по следам Буянова», — прочли они. «Ограбивший своего компаньона, убит во время сна». «Вот оно!» — вскричал мат «Он ограбил своего компаньона, ограбил, как самый низкий вор». «Пропало на полмиллиона драгоценностей», — прочел вслух Джим. Он опустил газету... и уставился на Матта. «Вот, что я вам говорил», — сказал тот. «Какого черта мы с мыслям в драгоценностях? На полмиллиона! Самое большое, что я мог представить себе — десять тысяч! Читайте дальше, до конца!» Они молча продолжали читать, склонившись над газетой. Нетронутый кофе остывал. Поминутно то у того, то у другого... вырывались восклицания по поводу какого-нибудь напечатанного факта. «Хотел бы я посмотреть на лицо Метцнера, когда он сегодня утром открыл шкаф в магазине, — загоготал Джим. мат вскричал «Читайте, читайте дальше!» Он хотел уехать вчера вечером в десять часов на пароходе Сайода в Южные моря, но пароход опоздал. «Вот поэтому-то мы его и застали в постели, — прервал мат Вот таки счастье! Это все равно, что выиграть в пятьдесят один!» Пароход Сайода отошел в шесть часов сегодня утро. «Он уже не застал его», — сказал Матт. «Я видел, у него будильник был поставлен на пять часов. Времени у него было достаточно, только я пришел и...» Дальше, дальше. Адольф Метцнер в отчаянии с знаменитой жемчужной ожерелье Из великолепно подобранных жемчужин, оцененные экспертами, от 50 до 70 тысяч долларов. Джим удержался от проклятия и только произнес. «Эти проклятые устричные яйца за такую цену!» Он облизал губы и прибавил. «Они красивые, неподдельные!» «Большой бразильский бриллиант», — читал он дальше, — «в 80 тысяч». «Множество цветных камней, чистой воды, несколько тысяч мелких бриллиантов, ценою в сорок тысяч». «А мы ничего не понимали. Оказалось, стоило знать», — добродушно усмехнулся Матт. «Воры, должно быть, знали», — читал дальше Джим, «искусно следили за делами Буянова, проведали его план и накрыли его дома вместе с плодами его грабежа». «Умно, черт возьми!» — воскликнул Матт. Вот как создаются слухи в этих газетах! Откуда могли мы знать, что он обобрал своего компаньона? — Как-никак сокровище у нас, — со злорадством сказал Джим. — Давайте-ка посмотрим на них. Он попробовал запертали дверь и заложил болты. Мат между тем развязал узелок и выложил пачку на стол. — Ну, разве это не красота? — Воскликнул Джин при виде жемчуга и долго не отрывал от него взгляда. «Эксперты говорят, что тысяч пятьдесят-семьдесят?» «Женщины любят такие вещи», — пояснил Мат. «Они все сделают за них. Себя продадут, пойдут на убийство, на все. Как и мы с вами. Вовсе нет», — возразил Мат. «Я убил. Но разве ради них самих? Ради того, что они дадут мне». Это большая разница. Женщины хотят драгоценности ради них самих, а я хочу драгоценностей ради женщин и ради всего, что они могут мне дать. Это хорошо, что мужчинам и женщинам нравится не одно и то же, — заметил Джим. Отсюда торговля, — прибавил Матт. Разным людям нужны разные вещи. Под вечер Джим вышел купить провизии. Пока его не было, мат убрал со стола драгоценности, завернул их и спрятал опять под подушку. Затем он зажег керосиновую печку и поставил кипятить воду для кофе. Через несколько минут вернулся Джим. — Это удивительно, — заговорил он. — Улицы, магазины, люди — все как всегда. Ничто не изменилось. И я, миллионер, хожу среди всего этого, как ни в чем не бывало. «Никто не смотрит на меня, никто не подозревает!» Мат неприязненно буркнул. Он мало понимал в причудах и фантазиях своего друга. «Достали вы мясо?» — спросил он. «Еще бы! Вот какой кусок, в целый дюйм толщиной, смотрите!» Он вынул кусок мяса из бумаги и поднес его матту посмотреть. Потом доварил кофе и накрыл стол, пока мат жарил бифштекс. — Не кладите так много красного перцу, мат предупредил он. — Не могу привыкнуть к вашей мексиканской стрепне. Всегда у вас эти острые приправы. мат фыркнул и продолжал возиться у печки. Джим налил кофе в чашки, но сначала в заранее замеченную китайскую чашку он всыпал какой-то порошок, который лежал у него в кармане куртки, завернутый в рисовую бумагу. Он на минуту повернулся спиной к Матту, но не посмел оглянуться назад. Матт разложил газету на столе и на газету поставил горячую сковородку. Он разрезал бифштекс пополам и положил кусок на тарелку Джиму и себе. — Ешьте пока горячо, — посоветовал он, и сам, вооружившись ножом и вилкой, подал пример. — Великолепный бифштекс, — сказал Джим, проглотив первый кусок. Но вот я вам скажу откровенно, Матт. Я никогда не приеду к вам в гости на ваше аризонское ранчо. И не просите меня. — Почему так? — спросил Матт. — Черт бы его побрал бы в ответ. Мексиканская кухня на вашем ранчо совсем не для меня. Если мне суждено отправиться в ад на том свете, то к чему мне мучить себя еще здесь, проклятый перец? Он улыбнулся, раздул щеки и сильно подул, чтобы остудить обожженный рот, выпил несколько глотков кофе и опять принялся за бифштекс. «А что вы думаете о будущей жизни, мат?» — спросил он немного погодя. В душе он удивлялся, почему мат не прикасается к кофе. «Нет никакой будущей жизни», — ответил мат, оставил бифштекс и отхлебнул первый глоток кофе. «Ни небо, ни ада». «Ничего! Все это есть и здесь, в этой жизни!» «А потом?» — спросил Джим и с острым любопытством устремил взгляд на товарища. Он знал, что видит перед собой человека, который сейчас умрет. «А потом?» — повторил он. «Видели вы когда-нибудь человека три недели спустя после смерти?» Джим покачал головой. «Ну, а я видел». Он был вот вроде этого бифштекса, что мы сейчас едим. Ведь это был когда-то бычок, прыгал по лугам. А теперь только мясо Мясо и больше ничего. Так и я, и вы, и все станем мясом. Матразом выпил всю чашку кофе и опять налил ее. — А вы боитесь смерти? — спросил он. Джим покачал головой. — Зачем бояться? Я никогда не умру, я перейду в другую жизнь. — Чтобы опять воровать, лгать, мучиться в будущей жизни? — Все то же и то же и так вечно? — насмешливо спросил Матт. — Может быть, я исправлюсь, — с надеждой сказал Джим. — Может быть, в будущей жизни незачем будет воровать? Он вдруг осекся и вскочил на ноги с выражением ужаса на лице. — Что с вами? — спросил Матт. «Ничего», — сказал Джим, овладев собою. «Странно так. Смерть и все это». Но он не мог уже стряхнуть с себя ужаса. Будто что-то невидимое и зловещее прошло перед ним и бросило на него неосязаемую тень своего присутствия. Какое-то предчувствие сдавило ему сердце. «Что-то ужасное должно случиться». Призрак несчастья пронесся в воздухе. Он пристально взглянул через стол на товарища. Он не мог понять. Неужели он перепутал и отравил самого себя? Нет, у матта была чашка с зазубринкой. Именно в эту чашку он всыпал яд. Это все его собственное воображение. Оно не раз играло с ним такие шутки. глупости конечно так конечно что то должно случиться но случится сматтом ведь мат выпил целую чашку кофе у дджима отлегло от сердца и он докончил свой бифштекс съел хлеба и потом стал обмакивать кусочки хлеба в жир когда я был начал он и опять оборвал опять прошел перед ним зловещий призрак и все его существо затрепетало от предчувствия предстоящего несчастья. Мускулы его стали судорожно сокращаться. Он вдруг откинулся назад и также внезапно упал на стол на локти Смутный ужас пробежал по всему его телу, точно первый трепет листьев перед порывом ветра. Он заскрежетал зубами, и опять судорого стянуло его мускулы. он почувствовал ужас от того, что утратил власть над своим существом. Мускулы больше не повиновались его воле. Опять они судорожно напряглись, несмотря на его усилия. Он не хотел, чтобы они напрягались. В нем происходила революция, анархия. Бессильный ужас охватил его, когда его собственное тело вступило с ним в схватку. Озноб пробежал по его спине, холодный пот выступил на лбу он обвел взглядом комнату и вся обстановка ее показалась ему странно знакомой. точно он вернулся домой после долгого путешествия он опять посмотрел через стол на своего друга мат наблюдал за ним и улыбался ужас отразился на лице джима боже мой мат скричал он уж вы не отравили ли меня мат улыбался и продолжал наблюдать за ним опять начался пароксизм, но джим не потерял сознание мускулы его напряглись стягивались извивались скручивались и корчили его тело в дикой схватке среди этого ужаса он заметил что мат ведет себя как то странно Улыбка сошла с его лица, и на нем появилось напряженное выражение. Мат поднялся с места, прошел по комнате, опять вернулся к столу и сел. «Вы это сделали, Джим!» — вскричал он. «Но я не думал, что вы способны сделать то же самое!» — ответил Джим. «О, за кого вы меня принимаете!» — отвечал Мат. Он стиснул зубы и весь задрожал. Что вы дали мне? Стряхнин. То же самое и я дал вам, добродушно сказал Матт. Адское блюдо, не правда ли? Вы лжете, мат взмолился Джим. Вы не отравили меня. Неужели отравили? Разумеется, Джим. Я не положил вам лишнего. Я и жарил его вместе с вашей половиной бифштекса. Постойте, куда вы? В аптеку. — затрепетал Джим в аптеку! — Вы не уйдете, оставайтесь здесь. Нельзя же выбегать на улицу и выкидывать там штуки с отравлением, когда у нас драгоценности под подушкой. Понимаете вы это? Если вы даже не умрете, вы попадетесь в руки полиции. Рвотное средство против яда. Мне так же плохо, как и вам. Я приму рвотного. В аптеке вам все равно другого не дадут. Он оттолкнул Джима на середину комнаты... и засунул болты на место. Он отошел в другой угол к полке с провизией и провел рукою по лбу, вытирая пот, который капал на пол. Джим в агонии видел, как Мат взял банку с горчицей и чашку и подошел к крану. Он разбавил горчицу водой и выпил полную чашку. Джим подошел к нему и дрожащими руками потянулся к пустой чашке. Но Мат оттолкнул его. Он размешал еще одну чашку горчицы и спросил, «Не думаете ли вы, что с меня достаточно одной чашки подождите, пока я кончу?» Джим, шатаясь, отошел к двери, но мат-то опять отбросил его. «Если вы не оставите в покое дверь, я сломаю вам шею, поняли? Можете получить свое, когда я кончу, но если это и спасет вас, я все равно сломаю вам шею». — Вам она дорога, я много раз предупреждал вас, что будет, если вы надуете меня. — Но я вас не надувал, — с усилием выговорил Джим. мат пил вторую чашку и не ответил. Слезы застлали глаза Джиму. Он едва нашел дорогу к столу и опять потянулся к чашке, но мат приготовил себе третью порцию и опять оттолкнул его. — Говорю вам, подождите, пока я кончу, — проревел он. «Уйдите прочь!» Джим с трудом удерживал в равновесии свое тело и в тоске тянулся к зеленоватой жидкости, которая могла спасти его жизнь. Только усилием воли он держался на ногах и цеплялся за водопроводную трубу. Мат выпил третью чашку, с трудом добрался до стула и сел. Первый параксизм прошел. Спазмы, потрясавшие его тело, прекратились. Он приписывал это действию горчицы с водой. Он был спасен, во всяком случае. Мат отер пот с лица и с любопытством осмотрел комнату. Взгляд его обратился к товарищу. Спазм вышиб чашку из рук Джима, и ее содержимое пролилось по полу. Он поднялся было, чтобы достать еще горчицы, но... Новый спазм свалил его на пол. Матт улыбался. — Попробуйте еще, — подбодрял он. — Великолепное средство. Меня подняло на ноги. Джим слышал его слова и обратил к нему измученное лицо, искаженное страданиями и мольбой. Спазм следовал за спазмом. Джим в судорогах катался по полу. Все лицо и волосы были желтые от горчицы. Мат громко захохотал, взглянув на него. Но смех его оборвался. Ужас пробежал по телу. Начался новый пароксизм. Он встал, шатаясь, подошел к раковине и, засунув палец в рот, щетно старался помочь действию рвотного. В конце концов он свалился на пол рядом с Джимом и в ужасе ждал смерти. У Джима прошел пароксизм. Он приподнялся, озлобевший, почти в обморке не в силах подняться. Пот капал с его лба, на губах была пена, желтая от горчицы, по которой он катался. Он тер глаза кулаками, и стон, похожий на плач, вырывался из его горла. — Что вы там сопите? — спрашивал мат, борясь с агонией. — Все равно умрете, я убью вас. Я не соплю это. Горчица в глаза, замирая в отчаянии, лепетал Джим. Это была его последняя попытка заговорить. Он еще что-то бессвязно бормотал, хватая воздух дрожащими руками, пока новая конвульсия окончательно не свалила его на пол. Мат откинулся назад, прислонившись к стулу, согнулся и, обхватив руками колени, боролся со своим слабеющим телом. Конвульсия прекратилась, и Матт, обессиленный, покрытый холодным потом, повернулся, чтобы посмотреть, что с его другом. Джим лежал без движения. Матт попробовал поговорить с самим собой, пошутить, проводить жизнь последним злым смехом, но губы его могли произнести только несколько отрывочных звуков. У него мелькала мысль, что, может быть, Рвотное подействовало слабо. Оставалось только идти в аптеку. Он взглянул на дверь и хотел поползти к ней. Он старался не упасть, цепляясь за стул. Начался новый пароксизм. И в самый разгар, когда все члены его тела извивались в страшных корчах, он уцепился за стул и стал двигать его перед собою по полу. Но последние усилия воли Оставили его, когда он добрался до двери. Он повернул и отодвинул один болт. Он схватился за другой болт, но силы покинули его. Он навалился всей тяжестью своего тела на дверь и бесшумно соскользнул на пол. Оба были мертвы.